Глава шестнадцатая. Мы надеемся бежать. Остальная часть нашего путешествия до Тарка протекала спокойно. Мы были в пути три недели, пересекли два морских дна и прошли поблизости развалин нескольких городов, по большей части меньших размеров, чем Карат. Дважды мы пересекали знаменитые водные пути или каналы, как называют их наши земные астрономы. Приблизившись к ним, мы высылали вперед воина с подзорной трубой, и если поблизости не было видно сильных отрядов красных марсиан, мы продвигались к ним, насколько возможно было это сделать, не будучи замеченными, и делали привал до наступления темноты, когда мы медленно приближались по полосе обработанных земель. Здесь мы выходили на одну из многочисленных широких шоссейных дорог, которые пересекают на равных расстояниях населенные места и тихонько таясь перебирались на другую сторону обработанных земель. Один из этих переходов продолжался пять часов без остановок, а другой отнял целую ночь, так что мы лишь едва переступили границу обработанных полей, когда солнце взошло над нами». Так как переходы эти делались в темноте, я не имел возможности ничего почти видеть, кроме разве того, что меньшая луна в своем бешеном и неустанном беге по борсомским небесам освещала время от времени, вырывая какие-то клочья ландшафта, озаряя огороженные поля и низкие, неясно видимые дома, очень похожие на наши земные фермы. Здесь росло много деревьев, рассаженных с чрезвычайной планомерностью, и некоторые из них были невероятной вышины. Здесь были и животные за загородками, и они давали знать о себе испуганными криками и фырканьем, учуяв наших странных и диких животных и не менее дикие человекоподобные существа». Только однажды я увидел человеческое существо, и было это на перекрестке нашего шоссе с широкой белой дорогой, которая прорезает вдоль полосу обработанных земель. Парень, должно быть, спал подле дороги от того, что, когда я подошел к нему вплотную... Он приподнялся на локте, едва успев бросить взгляд на приближающийся караван, как безумный сбежал с дороги и перескочил ближайшую ограду с быстротой испуганной кошки. Тарки не обратили на него ни малейшего внимания. Они продолжали спокойно продвигаться вперед, И я узнал, что они заметили его только потому, что весь караван ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до следующей пустыни, граничащей с владениями металла Хаджуса. Я ни разу не говорил за это время с Дэей Торис от того, что она ни разу не позвала меня к себе в повозку, а моя безумная гордыня не позволяла мне самому предпринять какие-либо шаги в этом направлении. Я готов поверить, что успехи мужчины среди женщин обратно пропорциональны его отваге с мужчинами. Слабые трусы часто умеют ловко пленять слабые пол, а отважные воины, которые умеют встретить лицом к лицу тысячу настоящих опасностей, сидят боязливо в темноте, подобно испуганному ребенку. Ровно через месяц после моего прибытия на Барсум мы вступили в древний город Тарк, у чьего забытого народа орда зеленых людей заимствовала даже имя. Тарки насчитывают около 30 тысяч душ и делятся на 25 общин. Во главе каждой общины стоит отдельный джед и подчиненный ему вожди, но все они подчиняются Талу Хаджусу, джеддаку Тарка. Пять общин располагаются в самом Тарке, а остальные занимают другие запустевшие города Древнего Марса, расположенные в округе подвластной Талу-Хаджусу. Мы вступили на Большую городскую площадь около полудня. Возвратившуюся экспедицию никто не встретил восторженными приветствиями. Случайно попавшиеся навстречу назвали по именам воинов и женщин, с которыми они столкнулись, и только тогда, когда стало известно, что экспедиция привела с собой двоих пленных, к ней стали проявлять большой интерес, и Дея Торис и я сделались предметом общего любопытства. Нам вскоре отвели помещение, и остаток дня был предоставлен нам, чтобы мы могли устроиться на новом месте». Мой дом стоял на улице, выходившей на большую площадь с южной стороны, главной улицы города, по которой мы проходили, когда вошли в город от городских ворот. Меня поместили в дальнем краю здания, и мне предоставлено было целое крыло его. Архитектура здесь была столь же величественна, как в Кадаре, даже, насколько это было возможно, еще величественнее. Мое помещение было достойно величайшего из земных государей, но для этих странных существ значение имели только величина и громадность комнаты зданий. Поэтому Талхарджус занимал дом, который, по всей вероятности, был некогда общественным зданием, самый большой дом во всем городе, но вовсе не приспособленный быть резиденцией. Следующее по величине здание занимал Лоркас Пномин, следующий за ним джед следующего чина и так далее, согласно рангу каждого из пяти джедов. Воины помещались в том же здании, что и вождь, под чьим началом они находились. Впрочем, если они этого хотели, они могли занять любое из тысяч свободных зданий в той части города, которая была отведена их общине. Выбор зданий был связан с этим распределением общин по городу, и только для джедов делалось исключение из этого правила. Они занимали здания, выходившие на большую городскую площадь. Когда я, наконец, привел в порядок свое помещение, вернее сказать, когда его привели в порядок под моим наблюдением... Было уже недалеко до заката, и я поспешил выйти, чтобы разыскать Солу и водворить ее и ее вещи на место от того, что я решил переговорить с Деей Торис и убедить ее в необходимости перемирия со мной, пока я не найду возможности помочь ей бежать. Я напрасно искал ее, пока верхний край солнца не скрылся за горизонтом, И тогда заметил вдруг уродливое лицо вулы, выглядывающие из окна второго этажа дома, выходившего на другую сторону той же улицы, на которой помещался и мой дом, но только поближе к площади. Я не стал ждать приглашения. Взбежал по винтовой лестнице, которая вела во второй этаж и большую комнату, выходившую на улицу. И здесь меня приветствовал дикий вул, который бросился ко мне и своим громадным телом чуть не раздавил меня. Он так рад был видеть меня, что я подумал, что он не прочь меня съесть. Вся его морда осклабилась в подобие широчайшей улыбки. Я успокоил его словами и лаской и стал вглядываться в надвигающуюся темноту, чтобы открыть хоть какой-нибудь след Дэй Торис. Не видя ее, я позвал ее по имени. Из дальнего угла комнаты я услышал ответный шепот и, сделав несколько быстрых шагов, я стоял уже подле нее, сидящей среди мехов и шелков в старинном резном кресле. Я молчал. Тогда она встала во весь рост и спросила, «Что нужно Дотару Соджету Тарку от Деи Торис, его пленницы?» «Деи Торис, я не знаю, чем я оскорбил вас. Меньше всего я хотел обидеть или огорчить вас, кого я надеялся охранять и защищать. Забудьте обо мне потом, если таково ваше желание, но теперь помогите мне устроить ваш побег, если только он возможен, И об этом я не прошу вас, я приказываю. Когда вы будете снова у вашего отца, можете поступить со мной, как вам будет угодно. Но с этой минуты и до того самого часа, когда вы вернетесь к вашему отцу, я ваш господин, и вы должны слушаться меня и помогать мне». Она внимательным и долгим взглядом посмотрела на меня, и мне показалось, что мои слова тронули ее. «Я понимаю ваши слова, доктор Соджет», — ответила она. «Но вас я не понимаю. Вы — странная помесь ребенка и мужа, зверя и благородного существа. Я очень хотела бы читать в вашем сердце». «Опустите глаза вниз к вашим ногам, Дея Оно лежит у ваших ног, там же, где оно лежало все время с той самой ночи в Кадаре, и где оно вечно хотело бы лежать и биться только для вас». пока смерть навсегда не остановит его. Она слегка подвинулась по направлению камней и протянула свои руки каким-то странным движением, как будто она хотела что-то нащупать. «Что вы хотите сказать этим, Джон Картер?» — пролепетала она. «Что вы мне сказали?» «Я сказал то, что поклялся себе самому никогда не говорить вам, по меньшей мере, до тех пор, пока вы не перестанете быть пленницей зеленых людей». То, что я не надеялся никогда сказать вам, судя по вашему обращению со мной в течение последних трех недель, я говорил, Де Торис, что я ваш душой и телом, что я готов служить вам, сражаться за вас и умереть за вас. За это я прошу вас только об одном. Пока вы снова не будете среди вашего народа, не надо ни согласия, ни отказа, ни то, что я вам сказал, и на ваши чувства по отношению ко мне, каковы бы они ни были, никакого влияния не имеет благодарность. То, что я хочу сделать для вас, я делаю из соображений чисто эгоистических, от того, что мне приятнее делать это для вас, чем не делать. Я исполню ваше желание, Джон Картер». От Оттого, что я понимаю, что побудило вас высказать его, и я столь же охотно принимаю вашу службу, как и признаю ваш авторитет, ваше слово будет законом для меня. Дважды мысленно я была несправедлива к вам, и я прошу вас за это прощения. Дальнейшая беседа чисто личного свойства была прервана приходом Солы, которая была чрезвычайно взволнована и совсем не походила на обычно спокойную и владеющую собой Солу. «Это отвратительная саркоя была у Тала Хаджуса», — воскликнула она. «И судя по тому, что я слышала на площади, у вас мало шансов остаться в живых». «Что они говорят?» — спросила Дея Торис. что вас отдадут на растерзание диким колотам, псам на большой арене, как только отдельные общины соберутся для ежегодных игр. «Соло», — сказал я, — «вы принадлежите к племени Тарков, но вы также сильно ненавидите нравы и обычаи вашего народа, как и мы. Не хотите ли вы примкнуть к нам и помочь нам в нашей попытке бежать?» «А я вполне убежден в том, что Дея Торис может обеспечить вам кровь и гостеприимство у своего народа, и ваша доля там будет не хуже той, какой она должна быть здесь». «Да!» — воскликнула Дея Торис, «Да, бежим с нами, Соло! Вам будет много лучше у красных людей Гелиума, чем здесь, и я могу обещать вам у нас не только кровь и пищу». и любовь и уважение, по которым вы так тоскуете и которых навеки лишат вас законы и обычаи вашей расы. Едемте с нами, Соло. Мы могли бы бежать и без вас, но ваша судьба будет ужасной, если они заподозрят, что вы помогли нам. Я знаю, что страх не заставил бы вас бежать с нами, но вы попали бы в страну, где светит солнце и где можно быть счастливым, к народу, которому ведомы любовь, привязанность и благодарность. Бегите с нами, Соло. Скажите, что вы согласны. Великий водный путь, который ведет в Гелиум, лежит всего в пятидесяти милях к югу, прошептала Соло почти про себя. Быстрый тот, кто может пробежать это расстояние в течение трех часов, а до Гелиума останется пятьсот миль, главным образом через малонаселенные места. Как только они узнают о бегстве, они пустятся в погоню. Мы могли бы спрятаться среди больших деревьев, но все же шансов бежать очень мало. Они будут преследовать нас до самых границ Гелиума, и на каждом шагу они будут грозить вашей жизни. Вы не знаете их. «Разве нет другого пути в Гелиум?» — спросил я. «Быть может, вы в состоянии набросать нам приблизительный план тех мест, по которым мы должны проехать, Эторис? «Хорошо». Ответила она, вынула из своих волос громадный бриллиант и начертила на мраморном полу первую карту Барсума, которую мне вообще довелось видеть. Ее во всех направлениях пересекали длинные прямые линии, иногда параллельные, иногда собирающиеся в какой-либо точке, отмеченной кружком. Она сказала, что эти линии — это водные пути, круги — это города, а один из них, далеко на северо-запад от нас, был Гелиум. Были и другие города ближе к нам, но она сказала, что боится входить во многие из них от того, что не все они были в дружественных отношениях с Гелиумом. Наконец, внимательно изучив карту при свете луны, заливавшей теперь всю комнату, Я указал на один водный путь, расположенный далеко к северу от нас, и который, по-видимому, тоже вел в Гелию. — А этот канал тоже пересекает земли вашего отца? — спросил я. — Да, — ответила она, — но он лежит в двухстах милях к северу от нас. Это один из тех каналов, которые мы пересекли по пути в тар. Они ни за что не догадаются, что мы решили попытаться бежать этим длинным путем, — ответил я. И вот почему я думаю, что он является лучшей дорогой для бегства. Соло согласилась со мной, и мы решили покинуть Тарк этой же ночью, едва я сумею найти и оседлать моих тотов. Соло должна будет сесть на одного из них, а я и Дея Торис на другого. Каждый из нас должен был захватить пищи и питья на два дня от того, что животные не могли быстрее пройти такое большое расстояние. Я предложил Дэ и Торис отправиться вместе с Солой по одной из наиболее пустынных улиц к южной окраине города, где я должен был разыскать их, приведя с собой тотов как можно скорее. Потом я, оставив их собирающими пищу, шелка и меха, необходимые в пути, спокойно выскользнул наружу и вышел во двор, где неустанно топтались и двигались наши животные по свойственной им привычке, прежде нежели лечь спать. В тени зданий, почти скрытые от сияния марсианских лун, двигались множество зитидаров и тотов. Первые испускали свое глухое горловое ворчание, а вторые время от времени пронзительно визжали, выражая этим состояние бешеного раздражения, в котором эти животные постоянно пребывают. Теперь, благодаря тому, что они были одни, они были спокойнее, но, когда почуяли меня, стали волноваться, И их отвратительный гам усилился. Решиться войти ночью одному в загон тотов было нешуточным делом. Во-первых, усилившийся шум мог привлечь внимание находившихся неподалеку воинов, а, кроме того, в любое мгновение какой-нибудь огромный тот мог по всякому поводу или даже без повода броситься на меня». Я не имел никакого желания испытывать дурные свойства их характера, особенно в эту ночь, когда все зависело от того, удастся ли соблюсти тишину и тайну. И я прятался в тени зданий, готовый в любое мгновение шмыгнуть в ближайшее окно или дверь. Так я добрался потихоньку до ворот, которые находились в глубине двора, и, приблизившись к ним, я негромко позвал двух моих животных. Как я был благодарен провидению, которое надоумило меня заранее добиться любви и доверия этих диких безгласных зверей от того, что теперь я увидел, как из дальнего угла двора две громадные туши направились ко мне, пробиваясь через горы мяса. Они подошли вплотную ко мне и стали тереться мордами о мое плечо, обнюхивая меня и ожидая кусков пищи, которые я обычно приносил с собой. Распахнув ворота, я приказал обоим громадным животным пройти в них, а потом, спокойно выйдя из них, я прикрыл за собой обе створки дверей. Я не стал седлать тотов и не сел на них верхом, а пошел, прячась в тени зданий, направляясь к малопосещаемой улице, которая вела к тому месту, где я условился встретиться с Дей, Торис и Солой. Подобно бесплотным духам, мы бесшумно крались вдоль пустынных улиц, но я вздохнул свободно только тогда, когда мы увидели равнину, растелавшуюся за городом. Я был уверен, что Дэй, Торис и Соли нетрудно будет добраться до условленного места встречи, но с моими огромными тотами я не был столь уверен за себя от того, что воины никогда не покидают город после наступления темноты. И в самом деле им некуда ездить, кроме как в дальние путешествия. Я благополучно добрался до условленного места, но так как Соло и, де и Торис там не было, я поместил животных в передней комнате одного из больших зданий. Я подумал, что, вероятно, к соли пришла одна из женщин, живших в том же доме, и задержала их, и нисколько не беспокоился, пока не прошел целый час, а когда прошло еще полчаса, меня охватил ужасный страх. Потом я услышал в ночной тишине шум проходившего неподалеку отряда, который не мог быть беглецами, стремящимися вернуть себе свободу и тайком пробирающимися со мной, и из своего убежища я услышал несколько слов, пронзивших мое сердце и наполнивших меня ужасом. Он, по-видимому, условился встретиться с ними за пределами города. Это было все, что я услыхал. Отряд прошел мимо меня, но этого было достаточно. Наш план известен, и надежды избегнуть ужасного конца не было почти никакой. Моим единственным желанием было теперь вернуться незамеченным в дом Де и Торис и узнать, какая участь постигла ее. Но как сделать это с огромными чудовищными тотами, в особенности теперь, когда слух о моем бегстве уже наполнил город? Это было заданием сверхчеловеческой трудности. Внезапно меня осенила мысль. Я знал устройство этих старинных зданий и городов на Марсе. Середину каждого здания занимал большой крытый двор. Туда я направился по темным комнатам, завяза собой моих тотов. Им было нелегко пролезать через некоторые из дверей, но здания, находившиеся на краю города, все без исключения были совершенно исключительного размера, и поэтому мои тоты нигде не застряли, и мы благополучно добрались, в конце концов, до внутреннего двора, где я нашел, как того и ожидал, достаточное количество мха, которое могло служить для тотов пищей и питьем, пока я не найду случая вернуть их на обычное место». Я был убежден, что они будут здесь столь же спокойны и довольны, как в любом другом месте. И точно так же я знал, что никто не откроет их здесь от того, что зеленые люди не любят посещать эти полуразрушенные отдаленные здания, которые часто служат приютом единственных существ, которые, как мне кажется, способны внушить им страх больших белых обезьян-барсума. Расседлав тотов, я спрятал седло в дверной нише здания и, оставив животных на свободе, быстро прошел сквозь здание и вышел на прилегавшую сзади него улицу. Я подождал у дверей, пока не удостоверился, что никого нет поблизости, быстро перебежал через улицу до дверей следующего здания и вошел во двор». Потом от двора до двора, переходя улицы только там, где это было неизбежно, я благополучно добрался до двора дома Деи Торис. Здесь я нашел тотов воинов, которые занимались соседние дома, а внутри я мог встретить и самих воинов, но, к счастью, я поступил иначе. Чтобы попасть в верхний этаж, который занимала дэ Торис, я внимательно осмотрелся, чтобы сообразить, где ее комната, от того, что я никогда не видел этого здания со стороны двора, и потом я воспользовался своей относительно большой силой и подвижностью и прыжком добрался до окна второго этажа, через которое, как мне казалось, можно было проникнуть в ее комнату. Я вошел в здание через окно и стал пробираться по стенке к передней части здания, и когда я добрался до окна ее комнаты, То услышал по голосам раздававшимся в ней, что в комнате кто-то есть. Я не стал врываться в комнату, очертя голову, а сначала прислушался, чтобы убедиться, что это Дее Торис и что войти туда не представляет опасности. Я правильно поступил, приняв эту меру предосторожности от того, что разговор, который я услышал, вели низкие, гортанные голоса мужчины, слова, которые я разобрал. «Вовремя предупредили меня». Говоривший был вождем, и он давал указания четверым воинам. «А когда он вернется в эту комнату, — сказал он, — когда он не встретится с ней на окраине города, вы четверо наброситесь и обезоружите его. От вас потребуется напряжение всех ваших сил, чтобы сделать это, если то, что говорят вернувшиеся из Скадара, верно». «Когда вы свяжете его накрепко, снесите его в темницу во дворе джиддаков и наденьте на него оковы, чтобы его можно было привести, как только Талхаджус захочет того. Не позволяйте ему ни с кем говорить и не позволяйте никому входить в эту комнату раньше, чем он вернется. Что девушка придет сюда, опасаться нечего». Она сейчас в объятиях тала и пусть все предки, сколько бы их не было, жалеют ее, у Талахаджуса нет к ней жалости. Великая Саркоя сделала славное дело. Я ухожу, и если вам не удастся поймать его, когда он придет сюда, я брошу ваши тела в холодные воды Иссы.